Глава 7. Путешественники высаживаются на землю Все, что говорил Паганель, было бесспорно. Несомненно, новозеландцы жестоки, и высаживаться на их побережье опасно. Но будь эта опасность в сто раз больше, все же приходилось идти ей навстречу. Джон Манглс сознавал всю необходимость безотлагательно покинуть судно, обреченное на скорую гибель. Выбирая из двух опасностей, одной неизбежной, а другой только вероятной, колебаться не приходилось. Трудно было рассчитывать на то, что путешественников может подобрать какое-нибудь судно. Макуори был в стороне от пути судов, идущих в Новую Зеландию. Они обычно проходят или севернее, в Окленд, или южнее, в Нью-Плимут. А Брик застрял как раз между этими двумя пунктами, против пустынных берегов. Теика – это опасные, редко посещаемые берега. «Сюда избегают их, и если ветер заносит их сюда, они стараются как можно скорее уйти из этих мест». «Куда мы двинемся?» — спросил Гленарван. «Завтра в 10 часов», — ответил Джон Манглс. «В это время начнется прилив, и он понесет нас к берегу». Сооружение плота было закончено на следующий день, 5 февраля, к 8 часам утра. Джон Манглс приложил все усилия, чтобы оборудовать его как можно лучше. Марс, на котором перевозили якоря, конечно, не мог доставить на берег людей и съестные припасы. Нужно было более солидное сооружение, способное выдержать плавание в 9 миль. Такой плот можно было построить только из мачт. Вильсон и Милреди принялись за работу. Они перерубили такелаж, и грот мачта с треском упала под ударами топора на правый борт. Букуори без мачт стал похож на понтон. Нижняя часть мачты, грот Стеньга и грот брамстенга были распилены и разъединены. Теперь главные части плота уже были спущены на воду. Их присоединили к обломкам фок-мачты. Все эти длинные шесты крепко-накрепко связали канатами, а между ними Джон Манглс распорядился укрепить полдюжины пустых бочек. Они должны были приподнять плот над водой. На этом прочном фундаменте Уильсон сделал из решетчатых люков нечто вроде пола. Благодаря этому вода могла прокатываться на плоту, не задерживаясь на нем. К тому же крепко привязанные вокруг плота пустые бочки из-под воды образовали как бы борт для защиты от больших волн. В то утро Джон Манглс, увидев, что дует попутный ветер, распорядился установить посередине плота гром брамрей вместо мачты. Его укрепили винтами и подняли на него парус. У задней части плота было установлено большое весло с широкой лопастью для управления. Столь тщательно и обдуманно построенный плот должен был выдержать удары волн. Но если ветер изменится, возможно ли будет управлять потом? Достигнет ли он берега? Этого никто не знал. В 9 часов на плот погрузились столько провизии, что ее хватило бы до самого Окленда. Ибо в этом бесплодном краю нельзя было рассчитывать достать что-либо съестное. Из припасов, купленных Олбинетом для путешествия на мукоре, осталось лишь некоторое количество мясных консервов. Этого, конечно, было мало. Пришлось взять и запасы грубой пищи с Брига. Морские сухари далеко не лучшего качества. И два бочонка соленой рыбы. Стюарда это очень огорчило. Продукты поместили в герметически закупоренные непроницаемые для морской воды ящики, которые спустили на плот и прикрепили к основанию мачты толстыми наэтовыми. Оружие и боевые припасы уложили в безопасное сухое место. К счастью, путешественники были хорошо вооружены карабинами и револьверами. Погрузили и небольшой якорь на тот случай, если не удастся добраться до берега за один прилив и придется в ожидании следующего стоять на якоре в море. В 10 часов начался прилив. Дул слабый северо-западный ветер. По морю шла легкая зыбь. «Все готово?» — спросил Джон Манглс. «Все готово, капитан», — ответил Бильсон. «На посадку!» — крикнул Джон Манглс. Леди Эллен и Мэри Грант спустились на плот по грубой веревочной лестнице и сели около мачты на ящике с осистными припасами. Их спутники разместились вокруг них. Вильсон взялся за руль, Джон Манглс стал у паруса — Мюрэдди перерубил канат, которым плод был привязан к бригу. Поставили парус, и плод, движевой силой прилива и ветра, двинулся к берегу. До него было 9 миль. Расстояние незначительное. На шлюпке с хорошими грибцами его можно было пройти в каких-нибудь 3 часа. На плоту это должно было занять, конечно, больше времени. Правда, если бы ветер продержался, можно было бы доплыть за один прилив. Но если он спадет, то отлив повлечет плод обратно в море, и тогда придется бросить якорь и дожидаться следующего прилива. Положение было не из легких, и это очень беспокоило Джона Манглса. Но все же он верил в успех. Ветер свежел, так как прилив начался в 9 часов, то необходимо было добраться до берега не позже 3 часов дня, иначе придется бросить якорь, или отлив унесет плод. Вначале все было хорошо. Черные верхушки рифов и желтые песчаные мели мало-помалу исчезали под волнами усиливавшегося прилива. Нужно было напряженное внимание и большое искусство, чтобы избегать этих прячущихся под водой скал и править плотом, который плохо слушался руля и легко уклонялся в сторону. В 12 часов плот был еще в 5 милях от земли. Погода была ясной и уже можно было разглядеть рельеф берега. На северо-востоке вырисовывалась гора странного вида. Ее очертания были похожи на запрокинутую голову кривляющейся обезьяны. То была гора Пиронгия, высотой в 2500 футов, расположенная, судя по карте, у 38-й параллели. В половине первого Паганель обратил внимание своих спутников на то, что все подводные скалы исчезли под волнами. «Кроме одной?» — отозвалась леди Элен. «Какой?» — спросил Паганель. «Вон той», — ответила леди Элен, показывая на черную точку в миле от плота. «Верно», — согласился географ. «Постараемся же точно определить положение этой скалы, чтобы не натолкнуться на нее, ведь прилив скоро скроет ее». «Она находится прямо по линии северного гребня горы», — сказал Джон Манглс. «Смотри, Уильсон, обходи ее». «Есть, капитан», — ответил матрос, наваливаясь всей тяжестью на большое рулевое весло. За полчаса прошли еще полмили, но странно, черная точка все еще виднелась среди волн. Джон Манглс внимательно вглядывался в нее и, чтобы лучше рассмотреть, попросил у Паганелли его подзорную трубу. Поглядев в нее, молодой капитан сказал, «Это вовсе не скала, это какой-то предмет, качающийся на волнах». «Не обломок ли мачты с Макуори?» – спросила леди Элен. «Нет», – ответил Гленн – «ни один обломок не мог уплыть так далеко отсюда». «Постойте!» — крикнул Джон Манглс. «Я узнаю его! Это Ялик!» «Ялик с Брига?» «Да, милорд, он самый, опрокинутый вверх дном!» «Несчастные!» — воскликнула леди Элен. «Они погибли?» «Да, погибли!» — подтвердил Джон Манглс. «И они неминуемо должны были погибнуть, ибо в бурном море, беспросветной ночью, среди этих рифов, они шли на верную смерть!» «Да простит их Бог!» — прошептала Мэри Грант. Несколько минут путешественники молчали. Они глядели на приближающийся утлый челн. Очевидно, он перевернулся в четырех милях от берега, и, разумеется, ни один из плывущих в нем не спасся. «Но ялик, пожалуй, может нам пригодиться», — сказал Глярован. «Конечно», — ответил Джон Манглс. «Правь к нему, Вильсон». Матрос выполнил приказание капитана, но ветер спадал, и плод добрался до опрокинутого ялика лишь к двум часам рейди стоявший на передней части плота, ловко подтянул ялик к борту. «Пустой?» — спросил Джон Манглс. «Да, капитан», — ответил матрос. «Ялик пустый, пробит, значит, нам он не годится». «И с ним нельзя ничего сделать?» — спросил Макнапс. «Ничего», — ответил Джон Манглс. «Жаль», — сказал Паганель. «На ялике мы могли бы добраться до Окленда». «Что делать, господин Паганель?» — отозвался Джон Манглс. Впрочем, на таких волнах я все же предпочитаю наш плод этой легкой лодки. Достаточно слабого удара, чтобы разбить ее. Ну что ж, милорд, нам здесь больше нечего делать. Едем дальше, Джон, — сказал Гленн Рован. Правь прямо к берегу, Вильсон, — приказал капитан. Прилив должен был держаться еще с час. За это время удалось пройти две мили, но тут ветер почти совсем спал. Казалось даже, что он начинает дуть с берега. Плод остановился, а вскоре отлив стал сносить его в открытое море. Нельзя было терять ни секунды. «Отдать якорь!» — крикнул Джон Манглс. Мюнер бывший наготове, бросил якорь на глубине в 35 футов. Плот отнесло еще назад немного, а затем перлин туго натянулся, и плот застыл, обращенный передней частью к берегу. Убрали парус, приготовились к довольно долгой стоянке. Следующий прилив должен был начаться в 9 часов вечера, а так как Джон Манглс не хотел идти на плоту ночью, предстояло простоять на якоре до 5 часов утра. Плот был меньше, чем в трех милях от берега. На море было довольно сильное волнение, и, казалось, валы катились к берегу. И Гленарван, узнав, что предстоит провести на плоту всю ночь, спросил Джона Манглса, почему он не воспользуется этими валами, чтобы приблизиться к берегу. «Вас вводит в заблуждение оптический обман, милорд», — ответил ему капитан. «Зыбь не движется вперед, хотя так кажется. Это просто колебание воды. Бросьте в волны деревяшку и увидите, что ее никуда не унесет, пока не начнется отлив. Нам остается только запастись терпением и ждать». «И пообедать», — добавил майор. Олбин достал из ящика с провизией несколько кусков сушеного мяса и дюжину сухарей. Стюарт был смущен скудным меню, которое приходилось предлагать господам, но все ели охотно, не исключая путешественниц, хотя качка совсем не прибавляла им аппетита. Волны ударяли в плот, якорный канат натягивался до отказа, и эти резкие толчки были очень утомительны. Плот то и дело сотрясали короткие порывистые волны, не хуже, чем подводные рифы. Подчас казалось, что он и на самом деле бьется о камни и молодой капитан травил его каждые полчаса. Без этой предосторожности канат неизбежно лопнул бы, и плот унесло бы в открытое море. Легко понять опасения Джона Манглса. Лопни трос, сорвись якорь. В обоих случаях положение оказалось бы отчаянное. Приближалась ночь. Кроваво-красный диск солнца, вытянутый из-за преломления света, вот-вот должен был исчезнуть за горизонтом. Далеко на западе вода блестела и сверкала, словно расплавленное серебро. Там ничего не было видно, кроме неба и моря, да еще острова Мукуори, неподвижно стоявшего на мели. Сумерки длились всего несколько минут, и скоро берега, замыкавшие горизонт на севере и на востоке, потонули во мраке. Как тоскливо было потерпевшим крушение путешественникам на тесном плоту среди ночи. Одни забылись в тяжелой дремоте, нагонявшей тревожные сны. Другие всю ночь не могли сомкнуть глаз. Все встретили рассвет, разбитые усталостью. С началом прилива снова подул ветер с моря. Было 6 часов утра. Время не ждало. Джон Манглс приготовил все к отплытию. Он приказал поднять якорь, но толчки натянутого перлиня загнали лапы якоря глубоко в песок. Без брашпиля, даже блоками, поставленными Вильсоном, оказалось невозможным вытащить его. Полчаса прошло в тщетных попытках. Наконец, Джон Манглс, которому не терпелось отплыть, велел перерубить канат. Лишаясь якоря, молодой капитан исключил возможность стоянки в том случае, если бы прилив и на этот раз не донес их до берега. Но Джон Манглс не хотел больше задерживаться, и удар топора придал плод на волю ветра и волн. Скорость течения была около двух узлов. Поставили парус, и плод медленно понесло к земле, которая вырисовывалась еще яснее какой-то серой массой на фоне рассветного неба. Искусно обойденные рифы остались позади, но при перевенчивом ветре с моря плод двигался так медленно, что, казалось, совсем не приближался к берегу. Сколько трудностей, чтобы добраться до страны, которая грозила такими опасностями! Все же в 9 часов до земли оставалось уже меньше мили. Волны разбивались о крутые берега. Нужно было найти место для высадки. Ветер все слабел и слабел, и, наконец, совсем спал. Парус повис и только отягощал мачту. Джон приказал спустить его. Теперь только один прилив нес его к берегу. И управлять им больше было нельзя. А тут еще ход замедляли огромные морские водоросли, В 9 часов Джон убедился, что они почти не двигаются с места, а до берега еще добрых три кабельтовых. «Стать на якорь нельзя. Неужели их отнесет отливом в открытое море?» Джон Манглс в тревоге судорожно стиснул руки. Мрачно глядел на недоступную землю. К счастью, теперь это действительно было счастьем. Вдруг сильный толчок сотряс плод. Он остановился. Это плод выплыл на мелководье и уткнулся в песчаное дно в двухстах футах от берега.